по его взглядам, на дамскую беседку. Он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисии, лент, перьев, зонтиков, цветов. Она поняла, что он искал ее, но она нарочно не замечала его. — Алексей Александрович! — закричала ему книги Бетси: Вы, верно, не видите жену. Вот она! Он улыбнулся своей холодной улыбкой. — Здесь столько блеска,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 По моему мнению, имеет большое значение, и как всегда мы видим только самое поверхностное. Не поверхностное, сказала княгиня Тверская. Один офицер, говорят, сломал два ребра. Алексей Санч улыбнулся своей улыбкой, только открывавшей зубы, но ничего более не говорившую. — Положим, княгиня, что это не поверхностное, сказала, но внутреннее.